Глава 21. Френк зашёл в кинотеатр. Он просидел весь сеанс рассеянно, глядя на экраны, думая о своём. Потом поужинал в Эль Тарита. Не разбирая вкуса еды, он уплетал лепёшки с мясом и рис, будто бросал уголь в топку. Часа 2 он колесил то по центральным районам округа, то по южным окраинам. Только на ходу он чувствовал себя в безопасности. Наконец он вернулся в мотель. Мыслями он снова и снова обращался к воздвигнутой в памяти стене мрака, силился обнаружить хоть малюсенькую щелочку. Кажется, найдись в этом мраке хоть какой-то просвет, стена рухнет. Но темнота была плотная, непроглядная. Фрэнк выключил свет. Однако ему не спалось. С чего бы это? Ветер с Санта-Анны улёгся, шум не мешает. Может, ему не даёт покоя кровь на одеяле? Правда, крови натекло всего ничего, и к тому же она уже высохла. Но всё-таки кровь. Фрэнк зажёг лампу, включил отопление, скинул одеяло и вновь попытался уснуть. Нет, не спится. В том-то и дело, внушал себе Френк. Сила беда от того, что он не высыпается. Отсюда и потеря памяти, и чувство одиночества, заброшенности. Так-то оно так, и всё же Френк понимал, что лукавит. Не хочет назвать главную причину своей бессонницы. А главная причина страх. Куда он забредёт во сне? Что станет там делать? что окажется у него в руках после пробуждения